Еженедельно Рита проходила очередное обследование непосредственно либо с самим Всеволодом, либо с тем же Кириллом, который приезжал к ней в больницу. Ее сажали перед сложным оборудованием, диагностировали, проверяли и, как и прежде, делали отметки в своих важных документах. После ее обследования и выслушанных жалоб, гений что-то подправлял на своем оборудовании, и у Риты в теле всегда происходили изменения. На самом деле это выглядело очень странно. Ухо болит, Всеволод Юрьевич. «Ага», – обычно отвечал он, глядя в маленький монитор, и боль через несколько секунд затихала. Пятно не проходит. «Ага», – и на следующий день пятно становилось еле заметным. Рука перестала сгибаться. «Ага», – она моментально чувствовала, как отпускала в тянущем суставе. Это все было необычным. Всеволод излечивал ее, даже не прикасаясь, будто собирал виртуальный конструктор. Только крайне редко просил показать вживую больные места. Потом, взглянув мельком, снова разворачивался к оборудованию, затем что-то долго высматривал на экране. Рита видела там какие-то диаграммы, столбики цифр, кривые, параболы и множество сияющих точек, сгруппированных по-разному. Она давно чувствовала себя в центре Всеволода как дома. К ней с такой заботой относились окружающие, словно она всем приходилась родственницей, либо хорошей знакомой. Даже дверь номера она никогда не закрывала изнутри, словно это был не номер для гостей, а просто ее рабочий кабинет. Рита глянула на часы. Сегодня как раз был день обследования. Она стала собираться, но в дверь тихо постучали. Зашел Всеволод Юрьевич. «Привет. Собирайся и ко мне на диагностику». «Как будешь готова, заходи, я уже приехал». Он вдруг замолчал на полусловии и с удивлением посмотрел вокруг. Увидев развешанные кругом фотографии, он, заложив руки за спину, стал прохаживаться вдоль стены и с нескрываемым интересом разглядывал фотографии в рамках. «Это мы гуляли, дождь пошел», – прокомментировала Рита свой новый дизайн в номере. Но тот, казалось, ничего не слышал. Он снял очки и, приблизившись к стене, внимательно изучал все фотографии. Походило, будто Всеволод даже не обратил внимания, что поясняет ему хозяйка этой комнаты. Он медленно двигался вдоль стен, то снимал очки, то опять надевал их, то смотрел поверх новых книжек-переносицы. Рита наблюдала за ученым. Тот с любовью и нежностью смотрел на снимки, переводя взгляд с фотографии самой Риты на снимки Маши. А потом долго глядел на фото жены, где та, Подобрав подол длинного цветного сарафана в модный мелкий цветочек, глядела с улыбкой в сторону. Это длилось очень долго. Казалось, что Всеволоду вообще никогда не надоест это занятие, и он так и будет ходить по кругу целый день. Он уже нарезал достаточно большое количество шагов по небольшому номеру, но в глазах продолжал светиться первоначальные интересы восхищения. И еще гордость, и любовь. Во взгляде считалась именно она – Все три девушки были ему близкими и по-своему любимыми. Наконец он повернулся. Будто напитавшись положительными впечатлениями, он весь светился изнутри. «Что, собралась уже?» Удивленно посмотрел он на Риту, стоявшую рядом в полной боевой готовности, и махнул рукой. «Пошли». Они шагали по коридору, и девушка решила спросить. «Всеволод Юрьевич, ну? А я смогу когда-нибудь жить нормальной жизнью?» Он остановился и серьезно посмотрел на нее. «А чем это тебе ненормальное?» «Не, я хотела спросить обычной жизнью». «А это в чем необычное?» «Ну, личная жизнь, отношения, ну, как у всех». «А что мешает?» «Ну как, ну, вот тело». «А что тебе не нравится в теле?» «Нравится все. А без вас, без вашей помощи смогу жить? Вы же меня чините каждую неделю, как конструктор». Ну, как будто я из запчастей состою. Ну, а как ты хотела? А как вы думаете, а сколько я проживу? Все-таки решилась Рита задать давно мучивший ее вопрос. А я откуда знаю? Но это же ненадолго. Почему ненадолго? Что ты несешь сегодня? У тебя что, ПМС или что там у вас бывает? Нет, просто, наверное, мое состояние будет только ухудшаться. Это же все-таки вмешательство. Наоборот, со временем только все будет улучшаться. Структуры будут восстанавливаться. Хотя, что я тебе рассказываю, ты же дуб-дубом. Давай скажу просто. Впереди у тебя светлое будущее. Так пойдет? Я ответил на твой вопрос. А разве такое возможно? Это говорит мне человек, который... Всеволод сощурился и развел руками. Да я и сама не верю. Сначала даже не думала об этом. А вот на фотографии посмотрела, а я нормальная, как все, как Маша. Фотографии хорошие, а у моей такие есть? Конечно, это она распечатала. Надо, чтобы она у нас тоже так сделала. Красиво. У нее в комнате почти так, только картины по всем стенам. Знаю, у меня вообще-то ключ есть. Я не такой тупой, как кажусь. Рита засмеялась. Да, так и передай ей. Есть, мол, у этого старого идиота ключ. Так что ты, любовника, если что, домой не води. А то вдруг в самый ненужный момент припрется этот козел. Пусть другое место его водит. К тебе, например. Добавил он, при этом изобразив такое выражение лица, как будто это была супермысль. Рита снова засмеялась. Есть у нее любовник. Рассказывала тебе? Рита снова рассмеялась. Всеволод укоризненно посмотрел на нее и сказал недовольным тоном. «Вот так вот, значит, отблагодарила ты меня. Я тебе жизнь спас, ношусь тут с тобой, как дурень с писанной торбой. Деньги, между прочим, огромные на тебя трачу. А ты мне в ответ благодарность. Жену мою покрываешь любовничком. Ну, спасибо тебе». Рита снова засмеялась. «А что это за дебильное ежесекундное хихикание означает? Это да или нет? Я что, теперь должен думать еще и о том, что же это все-таки означает?» Рита засмеялась еще громче. «Я понял. Проходи». Он включил оборудование. «Всеволод Юрьевич, а я смогу, ну, если вдруг познакомлюсь с кем-то, ну, личная жизнь, интим?» «Пока нет. Но через полгодика, возможно, да. Что, наслушалась мою жену и саму потянула?» Рита опять засмеялась. «Тихо, лежи, мешаешь мне». «Всеволод, тихо, я сказал. Потом про секс поговорим». Они занялись диагностикой. Ученый снова что-то рассматривал внимательно на своих мониторах, записывал, помечал, потом сказал. Все, можешь вставать. Так что ты там хотела про секс спросить? Да не про секс. Как не про секс? Я только приготовился к увлекательной беседе. Да не, заулыбалась Рита. Я про другое. Не, про другое не хочу разговаривать. Давай про секс. Ну правда, я про работу хочу спросить. «Про работу?» – Всеволод повернулся и удивленно посмотрел на нее. «Ну да, я работать хочу, как все. На жизнь не хватает?» «Хватает. Спасибо вам огромное. Но я работать хочу. Давайте меня куда-нибудь пристроим. Ну, к вам. Ко мне? А кем ты будешь у меня работать?» «Ну, не знаю. Курьером не сможешь, тебе покой нужен. В проекты нет, ты сама теперь ходячий проект. Посерьезнее кем-то?» мне ума, ни образования соответствующего. Кем? Я бухгалтерию знаю. А, этого добра у меня хватает. Да и сидят они не тут у меня, а далеко. Может, помогать кому? Помогать? А кому помогать кому? А помогать можно. В архив пойдешь? Конечно, пойду, конечно. На сложные материалы нет, конечно. Там сложно, секретность к тому же особая. Это нет. А вот помогать с бумажками это можно. «Я готова». «Ну, молодец, если готова. Справишься? Бумажки сможешь из кучки в кучку перекладывать?» Всеволод покосился с серьезным видом. «Куда идти?» «Сейчас, что ли?» «Ну да, я готова». «Ой, с вами не соскучишься. Сегодня выходной». «Вот, занятие тебе, а потом выходной. На». Всеволод протянул ей флешку. «Отнесешь тот корпус?» Он ткнул пальцем направление. Дальний коридор на втором этаже, девятый кабинет. И на сегодня свободно. Классную я тебе работу нашел. Иронизировал Всеволод. Спасибо вам. Да иди, только дам тебя сюрприз ждет, имею в виду. Где? В девятом кабинете. Какой? Не скажу. Рита уже выходила за дверь, как Всеволод ее окликнул. Стой! Нельзя тебе сейчас сюрпризы, я забыл. Тебе нельзя нервничать. Ладно, не вышла сюрприза. Там Паша заведует. Какой Паша? Паша? Тот Паша? Я не знаю, тот он для тебя или этот. От этого вы сами разбираетесь. А то бросишься к нему в объятия. А он-то тебя не знает. Как это не знает? Он что, не помнит ничего, как Макс? Он-то помнит, Рита. А кое-кто теперь по-другому выглядит. Вообще-то. Всеволод скорчил физиономию. А, да, я забыла. Вот тож. А можно ему рассказать? «Да рассказывай. Вдруг ему там скучно, повеселишь его. Он, в принципе, в курсе эксперимента, только не знает, что именно ты в нем объект». Рита с нетерпением вышла из кабинета и вдруг остановилась. Она вернулась. «Всеволод Юрьевич, да что опять? А вы знаете, что Макс все вспомнил? Он приезжал ко мне. Я в курсе». «Как это? Вы знаете?» «Да ты же сама задаешь вопрос. А вы знаете?» «А я тебе отвечаю. Да, знаю». И ты так удивляешься. Ну, просто я не знала. Знала, не знала. Рита вышла за дверь и услышала, как Всеволод позвал ее обратно. Что? Вернулась она. Никак не расстанемся с тобой. Диалог затянулся. Ну, скажу тебе кое-что, так и быть. Вот ты мне не сказала ничего про любовника, а я тебе расскажу кое-что. Потому что я не такой мерзкий человек, как ты. Рита засмеялась. Я не... «Короче, Макс твой у меня работает». «Как?» «Ну, скажем так, не совсем у меня, но у меня. Дочернее предприятие. Он не знает, что на меня работает. А я знаю и тебе рассказываю». «Правда? И как он?» «Извини, но подробностей не знаю». «А я его в сети искала». «Не будет его там. Секретность. Никаких сетей. У тебя, кстати, тоже в курсе, надеюсь?» «Да, Маша говорила. Иди». Через минуты Рита уже стучала в девятый кабинет. «Открыто!» «Паша!» Рита сначала хотела представиться, объяснить ему, кто она, но, увидев изменившегося до неузнаваемости старого друга, не удержалась и бросилась ему на шею. Тот от неожиданности отпрянул, убирая ее руки с таким видом, словно на него напала вдруг стая мошкары. «Паша!» Рита протянула ему флешку. «А, спасибо!» Он присел на стул с недовольной физиономией. «Паша, мы знакомы!» «Да знаю вас!» «Как знаешь?» «Вы девушка, которую, которую восстановили!» «Да я не про это!» Парень продолжал сидеть с недовольным видом. «Паш, мы давно знакомы. Там на проекте еще. Я Рита!» «Какая Рита?» С тем же недовольством переспросил Паша. «Ну, Рита, мы там на проекте были вместе!» Паша, казалось, совершенно не понимал, что ему объясняет девушка. «Ну, мы там, на проекте. Мы вместе были. Мы вместе там искали выход. Помнишь? Ты, я, Макс. Я Рита. Это меня». «Охренеть!» Протянул Паша. «Ай-яй-яй, вот оно в чем дело!» Он привстал и сгреб ее в охапку. «Ритка, так вот кого восстановил наш Всеволод из мертвых!» «Да, меня». «Подожди». Подожди, я пока еще не догоняю. А я тогда еще думал, что такое, почему раньше срока пробы начались. А это ты, охренеть. Да, меня, Паш, меня возле остановки стеной привалило. Ветер был всю, как в смятку. Я тогда, я тогда, Паш, даже не знаю, как у меня получилось. А еще я дочку родила. Да ты что? Поздравляю. «Хотя я вроде слышал что-то такое. Все же все равно за своими наблюдает. Вы вроде с Максом так и нашли друг друга». «Офигеть! Так это вы с Максом дочку-то родили?» «С ним только...» «Рит, слушай, давай вечером обо всем поговорим. Дел сейчас не в проворот. Все расскажешь. Обалдеть! Моя девушка как раз уехала, я сегодня свободен. С удовольствием проведу вечер с другой прекрасной девушкой. Давай?» «Давай, конечно, только рада». «Столько рассказать хочется. У меня же все... У меня все новое. Не с кем поговорить про Макса. А ты меня поймешь. Я теперь, кстати, буду работать здесь, в архиве. Ну ты даешь». «Паша, Всеволод мне сказал, что Макс тоже у нас работает. Только не совсем у нас». «А я знаю про Макса». «Знаешь?» «Да, только он не у нас, а на другом предприятии. У них другая деятельность. Фамилию ее увидел». У Всеволода многие наши работают. У него много направлений, везде. Да чё многие, почти все. Он всех подтянул, кто где. А ты с Максом не общался? Нет, у нас секретность. У них тоже там все под контролем. Без разрешения никак. Паша покачал головой. Ну что, давай до вечера. Я живу здесь, в гостинице, там, в номерах. Да я знаю, только не знал, что это ты. А так бы давно навестил. А чуметь, даже и не мелькнула. А я ведь видел данные, но даже и не подумал. Павел выглядел крайне удивленным. Теперь все понятно. Нас тогда тут всех по тревоге подняли. Я тогда еще подумал, что за срочность такая. Ну, в общем, было готово все, но сроки еще совершенно тогда были неизвестны. А потом бацы запустили. Уже восстанавливают какую-то девушку. Я тогда и не спал. Мы тут все на ушах стояли. Если б знал. Ладно, освобожусь, зайду за тобой. Я в первом номере живу. Да уж, разберусь как-нибудь, найду тебя. Паш, я э, что хотела спросить. А ты скажи, ты когда там был с нами, ты знал же все это, как на самом деле? Не, Рит, не знал, честно. Это потом уже, когда нас в блок переместили, тогда да, знал. Всеволод вышел со мной на связь. А, -а, -а. ну я тогда уже там своими делами занимался. Там сложно все, ты не поймешь, это тебе много объяснять надо. Не мог говорить, конечно. Да я сейчас понимаю. Это я, кстати, Максу ключ тогда дал. А, слушай, помню. Да, это же мы через твой компьютер перемещались. Да, ладно, как вы там перемещались. Ладно, не поймешь ничего. Ну ладно, давай вечерком зайду. Давай, пока, Рит. Пока, Паш. Новая работа закрутила. Каждый новый день стал приносить еще больше радости. Рита чувствовала себя важной и нужной единицей. А уж бесконечные похвалы Всеволода просто умножали силы сразу на цифру 10. Фотографии, развешанные по стенам, тоже придавали бодрости духа. Такая молодая еще и счастливая женщина точно могла еще кому-нибудь пригодиться. «Цветешь, Рита, я тобой не налюбуюсь». Маша тоже хвалила ее постоянно. И нога уже повеселее. Указания выполняешь? Пытаясь казаться строгой, спрашивала подруга. Да, Маш, спасибо. Дай настроение мне твое нравится. Ничего. Скоро совсем восстановишься. Может на юг с нами? Поживем увидим. Но скорее всего с огромным удовольствием, если возьмете. Рид, у тебя уже скоро отпуск. Ага, как у настоящей. Рита, ты давно про дочку ничего не говорила. В порядке. Вот смотри, новые фотки. Да я не про фото. Ты еще собираешься ее увидеть? Ты теперь сама можешь поехать. Думаешь? Маш, я про нее всегда думаю. Всегда. А поехать? Знаешь, это ведь очень больно. Тихо, тихо, не плачь. Я понимаю, поэтому и спрашиваю. «Как тогда еще сердце не разорвалось, не знаю». Рита сквозь слезы говорила, а Маша потупила глаза в пол, чуть поджав губы. «Маш, мне кажется, я такой счастливой никогда не была. Даже раньше, там, в своей нормальной жизни, моей жизни. А сейчас я просыпаюсь и будто снова и снова вспоминаю, что живу, что где-то рядом живет моя дочь. Я с ней просто здесь, на этой планете, там, где она. Я дышу с ней одним воздухом. Хочу ли я поехать? Конечно, хочу. Но мне так хорошо просто от того, что с ней все в порядке. Даже хорошо, когда я думаю, что она меня не помнит. Рита резко повернулась к подруге. Маш, вот это даже странно. Разве это важно, что она меня помнит или нет, а сейчас даже не узнает? Ей хорошо, она здоровая, умненькая, и мне хорошо от этого. Я ложусь спать и думаю о ней. Посмотрю фотографии, и мне так спокойно, я так счастлива, что могу, как же мне тебе объяснить, что могу использовать еще один шанс, еще одну жизнь. Сейчас, Маш, вообще все по-другому. Раньше суетилась все время, все нервничала, а сейчас все радует. Утром встаю хорошо, днем помогаю на работе хорошо, спать ложусь хорошо. Маша молча подошла к подруге и приобняла ее. ты такая молодец, мне у тебя надо учиться. Да ладно тебе. Они стояли обнявшись. Такое счастье, что у меня есть ты, Мила. У меня есть я сама, у меня есть... Да у меня все есть, Маш. И главное, Ксюша здорова. Ой, Маш улыбается везде, обалованная. Похоже, очень подвижная. На последних фото она в бассейне, брызгается там. Даша водит. Даша, кстати, замуж собирается. Тоже счастье. Дядя Ваня, мама, папа, все живы-здоровы. Маринка пополнение ожидает. Говорила тебе? Говорила. Вот так вот мне хорошо. А поехать? Конечно, поеду когда-нибудь. Всеволод сказал, еще немного и совсем оклемаюсь. Буду вообще красавицей, улыбнулась Рита. Да ты и так красавица. Я слышала, у тебя уже поклонник есть? Да не, не поклонник, просто дружим. Хороший парень. Обедать ходим, гуляем иногда. Вот-вот с этого все и начинается, подмекнула Маша. Не знаю, пока просто дружим. Они же все на меня сначала с опаской смотрели. Ну так, видно, что заботились, жалели, но видно же. Как-то не так ко мне относились. Как-то настороженно, как не ко всем остальным. А сейчас? Сейчас уже все привыкли. Как будто я как все. И Сашка этот тоже. Сначала только косился. улыбалась Рита. А потом, смотрю, привык. Но «Ну, мы просто дружим. Маш, без этого. Рита скорчила гримасу. Хорошо, рада за тебя. Ты не как все, ты лучше. На работе образовалась какая-то суета. Рита быстро справлялась со стандартными обязанностями и была на подхвате у многих отделов. Работа и общение были только в радости, она металась по всему офису. Паша, чего за суета такая сегодня? Да как обычно. Не, девчонки вон бегают. А, так они к семинару готовятся. Слышала, у нас тут слёт будет. Съедутся со всей страны, все будут с разных направлений. Будет что-то вроде внутреннего обучения, консультации, обмен опытом, лекции. Рита вдруг увидела, как спокойно сообщающая об этом Паша как-то засуетился, отвел глаза и сразу замолчал. Паш, «Паш, ты чего ты мне не договариваешь?» Рита сразу поняла, о чем замолчал старый друг. «Паш, а там Макс будет?» «Я тебе ничего не говорил ни про какого Макса, не вообще про семинар». «Поняла, спасибо». Рита заметила, как у нее затряслись руки. «Не за что, я же ничего не говорил». «Маша, зайдешь ко мне сегодня?» «Что случилось?» «Поговорить надо». Я далеко, но если срочно, то заеду ближе к десяти. Давай, жду. Маш, что делать? Что такое? Макс приезжает на семинар. Ого! Точно знаешь? Не точно. Вообще точно. Понятно. Маш, я его увидеть хочу. Но я не могу так без разрешения. Вы столько сделали для меня. Ой, Рита, не знаю. У Всеволода будешь спрашивать? Надо? Не знаю. Ну я же только взглянуть на него, Маш. А если мы с ним заново, снова познакомимся? И у нас же... У нас же может что-то быть заново? Ой, Рит, с тобой с ума сойдешь. Не знаю, как это такое возможно. Как? Говорить ему нельзя, если только Всеволод разрешит. Он, возможно, и разрешит. Только как это? Как ты скажешь? Как он это воспримет? Он ведь сто процентов знает о твоей гибели. А если не говорить? Вряд ли получится. В любом случае, рано или поздно он узнает. Да и ты. Как ты будешь себя чувствовать? Маш, ему надо про Ксюшу сказать. Думаешь? А ты? Это какая-то путаница получается, Рит. Ты, восставшая из... говоришь про себя, потом сообщаешь про дочку. Я пока не могу это все усвоить. Как это можно сделать? Я сама не могу понять пока ничего. В голове вообще не со... я сообразить ничего не могу. Но увидеть его хочу, очень. Как это? Он здесь рядом, а я сижу. Как он? Ничего про него не знаю. А если он женат? Опять все сначала. Рит, это безумие. Это просто безумие. Нельзя так. Нельзя. Ты только пришла в себя и опять. Опять в старую жизнь. Ты начинай новую, а ты за старую. Не знаю. Понимаю тебя, но... Маш, я так хочу его увидеть. Увижу и успокоюсь. Как с дочей? Увидела и хорошо теперь. А если нет? Рискованная это Рита. Хорошо подумай. Рита взяла несколько выходных. Она не значилась в штатном расписании, работала по договоренности, регулярно получала зарплату, но график ее работы был, так сказать, независимым. Она бесконечно радовалась необходимости быть на работе и дополнительные выходные ей не требовались. Иногда она ездила в короткие командировки с Машей, но они тоже были связаны с этой же деятельностью. Теперь жрита отпросилась на несколько дней. Семинар. Три дня семинара. Они с Машей уже давно обсудили все подробности. Они не могли знать, приедет ли вообще Макс, точно ли это, в какой именно из дней, с какой группой он будет участвовать в мероприятиях, с кем. Узнавать у своих не хотелось, чтобы не вызвать подозрений. Вопросов было много и оставалось только искать на них ответы. Для семинара арендовали небольшой, но современный комфортный бизнес-центр. Допуск проходил по специальным картам, которые содержали только необходимую информацию, так для вида. Особой охраны не планировалось. Мероприятие было исключительно для своих сотрудников, чужим там делать было нечего, и сделать пропуск туда не представляло никакого труда. Рита долго размышляла, сказать ли Всеволоду о своем желании увидеть Макса и получить его одобрение, но сам Гений, во-первых, в данном семинаре не участвовал. а во-вторых, как раз в это время он улетел в командировку вместе с Милой. Вопрос отпал сам собой. Рита очень нервничала и постоянно советовалась с Машей. Они уже обсудили все варианты развития событий, предположили, может ли Макс быть уже не свободен, выработали целую стратегию и план вероятного знакомства. К этому случаю уже приобретены были несколько нарядов, скрывающих полностью некоторые еле заметные оставшиеся дефекты. Семинар проходил с обедами, ланчами, всевозможными развивающими тренерскими занятиями и совместными увеселительными мероприятиями. Они уже с Машей сто раз обсудили одно и то же, как-то вдруг сказала: Рита, давай ты сначала его увидишь, а потом дальше подумаем. Голова уже пухнет. Вдруг ты у него сразу кольцо увидишь на пальце, или он вообще не один будет. Может, и совсем не приедет. Да, Маш, ты права. «Извини, что тебя загружаю. Сама просто...» «Да перестань. Не нервничай только. Тебе нельзя. Не получается.» Рита следовала к небольшому, но роскошному бизнес-центру, стоящему особняком на окраине города. Таксист всю дорогу рассказывал ей истории из жизни, оказался парнем с хорошим чувством юмора и, похоже, пытался с ней познакомиться поближе. На прощание вручил ей визитку с написанным от руки номером телефона на задней стороне, еще раз назвал свое имя, чтобы она его не забыла, и еще не взял с нее денег за проезд. Парень выглядел веселым и приятным. Но было только одно «но». Рита ехала увидеть Макса. Сейчас она не замечала ничего и никого вокруг. Руки тряслись, сердце колотилось, совладать с собой не получалось. Она увидела его сразу. тем самым провалив все предварительные заготовки и планы, придуманные и распланированные накануне с Машей. Все сразу изменилось в одно мгновение. Макс стоял на ступеньках перед входом в здание. Просто стоял, разговаривая с двумя мужчинами постарше. Кожаная мужская сумка за плечом, стильно и строго одетый, согласно данному мероприятию. Отсутствовали любимые джинсы и рубашка кайвойского стиля в стандартную клетку. Укороченный пиджак, твидовые мягкие брюки, начищенные до близко ботинки. Все по-другому, но Макс, он был тот же. Предварительные планы и наметки по поиску и ожиданию сразу провалились, и Рита мгновенно растерялась. Она не успела ничего даже сообразить. Макс стоял в нескольких десятках метров от нее. Рита смотрела одновременно вокруг и видела в то же время все мелочи. Он переступил с одной ноги на другую, собеседнику справа жестом показал что-то в воздухе, кивнул мужчине слева, через плечо глянул чуть назад, почти прямо на нее. Взгляд, словно коснувшись, пролетел мимо. Не задел. Рита растерянно подходила к ступенькам и шаг замедлялся сам собой. Она огляделась по сторонам. Необходимо было куда-то спрятаться, хоть на время, хотя бы отдышаться и выйти снова. Запасы силы спарились в одно мгновение, как когда-то в темно-синем пространстве. Она засуетилась на месте, попыталась сначала свернуть за здание направо, потом сделала шаг, резко передумала и опять повернулась в другую сторону. «Девушка, вы потерялись?» Неизвестный мужчина подошел сзади и протянул руку. «Пойдемте, я вас провожу. Пойдемте». Незнакомец уверенно взял ее под локоть и они двинулись по ступенькам. Время остановилось. Рита видела приближающегося Макса, он был почти рядом. Шах, еще шах. Он стал еще ближе. Еще шах. Она практически перестала дышать, когда слегка коснулась его спутника и его самого. Чуть-чуть, слегка, словно в микромиллиметре, пройдя рядом с Максом. — Вы сейчас куда? — мужчина с аккуратной стрижкой спрашивал, глядя ей прямо в глаза. — Мне туда. — Еле прошептала Рита и двинулась в сторону налево по коридору. Вокруг все шаталось. «Я сейчас упаду». Она уже еле стояла на ногах, когда увидела дверь в дамскую комнату. «Спасение». Она на подкошенных ногах зашла в помещение. Оно состояло из двух комнат. В одной стояли несколько уютных кресел, и она сразу плюхнулась в одно из них. Еле-еле отдышавшись, она набрала Машу. «Он здесь». «Дела. Рита, ты как?» «Маш, я плохо». «Рита, давай вызывай такси. Сможешь или мне приехать за тобой?» «Маш, да уже нормально. Он здесь, мамочки. Маша, он стоял в шаге от меня». «Рита, я не знаю. Смотри сама. Что делать будешь?» «Не знаю», – простонала Рита, она расстегнула пуговицы светлой блузки и пыталась обмахивать себя салфеткой. Становилось душно. Наделаем дело с тобой, Рит. Что делать? Маш, я не знаю. Он здесь. Так, ты или соберись, либо дуй обратно в центр. Поняла? Давай без глупостей. Справишься мне приехать? Обеспокоенный голос Маши взбодрил немного Риту, и она проговорила. Справлюсь, Маш, не волнуйся. Сейчас посижу, подумаю, что делать, и, наверное, наверное, домой. Давай, пиши мне. Пиши через каждые десять минут. Поняла? Мне все, Волод, голову оторвет за тебя. Тогда чуть. Ладно, давай, жду. Наших там, кстати, нет. Пока не видела. По плану наши завтра, Маш. Очки не забыла? С собой. Хорошо, давай. Рита сидела и сидела. Сил подняться просто не было. Прошло уже более часа. а она словно прилипла к креслу и боялась выходить. Неожиданно спасли мысли о дочери. Далекая Ксюша вдруг резко вывела ее из зацепенения и нервозного состояния. «Да, доча, надо как-то рассказывать о тебе, папе. Только как? Бабушка точно сообщать не будет». Рита привстала и подошла к зеркалу. Оттуда на нее глядела эффектная молодая леди в темных чуть дымчатых очках почти на все лицо. «Меня же не видно практически». Этот прячущий ее от чужих глаз аксессуар придал уверенности. Рита собралась уже выходить, но увидела, что пятно на щеке и еще одно с другой стороны, возле самого уха, увеличились в размерах, и сейчас они горели ярким пламенем. Как ни не кстати. Нервы. Рита достала маскировочное косметическое средство, которое теперь всегда было при ней, замазала пятно и вышла из дамской комнаты. Она без труда нашла его вновь. Этот новый и модный бизнес-центр был таким удобным для мероприятий, что Рита даже немного восхитилась его планировкой: Огромные холлы, стеклянные перегородки и лестницы. Найти любого другого человека было при желании делом пустяковым. Она практически сразу же натолкнулась на небольшую аудиторию, в которой проходила лекция. Рита вошла внутрь и присела на мягкое комфортное кресло в последнем ряду. кольцо. Макс сидел в пределах ее видимости. Новая стильная стрижка, знакомый профиль. А это что? Или мне кажется? Макс чуть повернул голову к мужчине рядом, и Рита заметила поседевшие виски. Совсем чуть-чуть, но ей эти изменения бросились в глаза. Рита, не отрываясь, смотрела на Макса. В голове закрутилось прошлое. Первая встреча, ожидание в холле, Тихие вечера у телевизора после возвращения. И, конечно, Макс, который приехал к ней тогда. И еще дочь. Рита, не отрываясь, продолжала смотреть на него. И увидела, как, возможно, услышав вибрацию, он достал телефон, что-то прочитал и убрал его обратно. Видно было только левую руку. А правая? Нервы начали сдавать. Рита почувствовала, как ее все трясет изнутри, и полезла в сумку за таблеткой. Без нее она боялась дальше не справиться. Слова лекторов-руководителей вообще не долетали до нее. Рита думала о своем. Только когда все вдруг одновременно приподнялись, она тоже встала и сразу двинулась к выходу. Она боялась, что встретится с Максом взглядом. К этому она пока была не готова. Она вышла, подождала в сторонке его появления и двинулась за ним. Теперь и правую руку она увидела и через секунды рассмотрела, что кольца на пальце не было. «Уже хорошо. А что хорошо? Что хорошо? Неужели... Неужели у нас с ним есть еще шанс?» Рита следовала за ним неотступно и увидела, как Макс и высокий мужчина свернули в небольшой коридор. Там располагалось что-то вроде небольшой столовой, где подавались кофе и легкие закуски. Макс с мужчиной прошли за стол и сели на мягкие диваны напротив друг друга. Рита остановилась. Сегодня здесь было многолюдно. Все места в этом уголке уже были заняты. Оставались только два места – возле Макса и его спутника. Десять, девять, восемь. Вдруг начался отсчет сам собой в ее голове. Мужчина возле Макса вдруг приподнял голову, увидел одиноко стоящую девушку – и сразу громко крикнул, махнув рукой. «Девушка, присаживайтесь к нам!» «Семь, шесть, пять...» Макс повернулся. «Четыре, три...» «Девушка, присаживайтесь!» Макс, словно в замедленной съемке, повернулся и прямо глядя на нее, махал рукой. Улыбка, глаза... «Два, один...» Теперь мужчины глядели прямо на нее немного вопросительно. не понимая, почему девушка продолжает стоять. Будь что будет. Спасибо. Рита провалилась в мягкий диван прямо рядом с Максом. Вы что будете? Кофе. Как вас зовут, девушка? Поинтересовался вежливо высокий мужчина. Рита вспомнила, чьи данные она писала на пропуске, но почему-то произнесла. Маргарита. Макс дрогнул, цокнула чашка о блюдце. «Очень приятно, Андрей, Максим», – представился мужчина и показал рукой на Макса. «Спасибо, знаем», – промелькнуло в голове. «А вы в каком из офисов компании работаете?» – продолжал интересоваться высокий мужчина. «Я местная». «О как!» – восхищенно произнес мужчина. «И чем занимаетесь?» «Я работаю. Бумаги, документы». «Извините, забыл». Увидел красивую девушку и забыл, что мы все тут ребята с грифом «Секретно». «Извините», – мужчина приложил руку к груди. «Простите, Маргарита». Макс снова вздрогнул, опять сукнула чашка под его руками. «Ничего, все в порядке, не извиняйтесь». «Теперь даже не знаю, что спросить». Мужчина по имени Андрей продолжал вежливо общаться с нескрываемым интересом. Макс молчал и в беседе практически не участвовал. Разве что иногда вежливо кивал головой, будто просто показывая, что он здесь и тоже присутствует в разговоре. Незнакомый парфюм, все-таки седой висок. Сейчас это уже не казалось. Рука без кольца. «Маргарита!» Мужчина задал очередной пустяковый и вежливый вопрос о погоде, а Макс опять вздрогнул. Еле-еле. Снова чуть цокнула кружка, блюдечко под его руками. «Маша, позвони!» «Маша, я тебя умоляю, позвони! Маша, ты меня всегда выручаешь!» Маша, ее добрый ангел, услышала и позвонила. В сумке заиграл телефон. «Что там у тебя? Почему не пишешь?» «Все в порядке, сейчас уже выезжаю». «Что? Ты решила уехать?» «Да-да, я сейчас буду. Жду». «Вы уезжаете?» – печально проговорил высокий мужчина. «Да, извините, мне пора. Дела». «До свидания! Очень приятно было с вами познакомиться, Маргарита!» Макс, не глядя, кивнул. Одна рука его упиралась в подбородок, вторую он крепко сжимал в кулак. В это упоминание ее имени кружка не цокнула. «Всего доброго вам!» Рита поднялась и быстро вышла.